Часть первая. Пришел. Пиар рынок. Период первоначального накопления. Цитата. Смешались в кучу кони люди. Конец цитаты. Михаил Юрьевич Лермонтов. Вы с головой погрузитесь в чудесный мир российского пиара и политического консалтинга. В удивительный мир рекламистов, журналистов, лобистов, б короче всех тех, кто сегодня претендует на то, чтобы властвовать над умами людей. Еще в середине 9 0 я н х годов прошлого века ПР и политический консалтинг, не говоря уж про с п и м е с a g e m м е н е e ж м е н т u b l i c affairs, были знакомы лишь узкому кругу продвинутых и посвященных. А сегодня то и дело приходится слышать. Куда ни плюнь, попадешь в технолога или П.А.Р.щика. и Поразительно, как быстро новая профессия вошла в моду. Понятно, что отставание в гуманитарных технологиях сделало эту профессию дефицитной и заведомо прибыльной. Делать деньги на гуманитарных технологиях – это такой же верняк, как торговать компьютерами. Но тут есть своя специфика. В гуманитарной области подсунуть с т а р ь е Безусловно, легче, чем в области компьютерной техники, меньше специалистов и нет объективных критериев оценки качества. И это старье подсовывают, не стесняясь. Учебники по пиар, маркетингу, рекламе, менеджменту тридцатилетней давности, тренинги, семинары, сессии и тому подобное, которые проводят т р е т ь е разрядные специалисты. или вовсе шарлатаны из тоталитарных сект. Однако ко всему этому безобразию была добавлена знаменитая российская специфика, которая выразилась, во-первых, в максимальном упрощении всех гуманитарных технологий, а во-вторых, в их смешении. Представьте, что вы приходите в суд и застаёте там группу людей. Где же судьи? Спрашиваете вы, мы судьи, отвечают вам собравшиеся. Хорошо. А где же присяжные? А мы присяжные. с л ы ш и т с я ответ. Так, а где же прокурор? А мы прокуроры. Надо понимать, что и адвокаты тоже вы. Правильно понимаете? Ведь разницы особой нет. Это просто разные слова для одного и того же. только публика, истец и ответчик, к счастью, занимают положенные им места, а дальше весь с у д е й с к и й процесс происходит так: истец платит черным н а л о м банде судей, прокуроров, адвокатов, присяжных, и та от всей души мочит ответчика на глазах у публики. Потом ответчик становится истцом, а истец превращается в ответчика. Сейчас политик или бизнесмен Обращаясь в агентство, попадает в с х о д н у ю ситуацию. Он обязательно услышит, что агентство занимается и PR, и рекламой, и имеет связи с журналистами. Они тоже считают, что это разные названия одного и того же. Причем это преподносится как достоинство. В то же время кодексы чести на Западе запрещают пиарщикам и журналистам общаться друг с другом. А также очень жестко разводят функционал рекламы и ПР. И дело не только в кодексах чести, дело в самом смысле обязанностей, которые принципиально различны, если, конечно, подходить к обществу и общественности как к сложной проблеме. Public affairs – работа с государственными учреждениями и общественными организациями, это совсем не то, что имиджмейкинг. Работа по созданию имиджа, Media а e l a t i o n s выстраивание отношений со СМИ, это совсем не то, что спин, раскрутка, темы человека, песни, группы и так далее. Special events. проведение презентационных мероприятий и мероприятий с о у ч а с т и я совсем не то, что кризис-менеджмент. с о з д а н и е режиссирования и управления кризисами, а к о р п о р t e Affairs – работа по укреплению внутрикорпоративного духа совсем не то, что месседж менеджмент управление восприятием аудитории посылаемых сообщений. Все это отдельные специальности со своим набором целей, задач, методов, аудиторий и со своими функциями. У нас же даже специалист по рекламе и специалист по ПР в кадровых агентствах пишутся как синонимы, и работа их сводится к одному: у себя показываем достоинства и скрываем недостатки, у конкурента наоборот. Такой примитивный подход, конечно, вызывает ощущение легкости решения задач, отсюда столь невообразимое количество ПР-щиков и а и политтехнологов. Любому журналисту, любому студенту достаточно один раз поучаствовать в коммерческой или политической кампании и посмотреть на шефов, которые его наняли, чтобы сказать: «И я так могу». Верно подметил Алекс Дж. е й Бакстер. А если учесть огромные заработки, несравнимые со студенческой стипендий, е в России в год до полумиллиона человек с т а н о в я т с я депутатами. мэрами и губернаторами различных уровней, а претендуют в пять раз больше. Можно представить, сколько денег вращается только в этой политической сфере. А прибавить сюда занятия должностей по назначению, а взятки, а теперь возьмем весь коммерческий П.Р. Ведь им так или иначе занимается каждая фирма, каждая выстраивает отношения как минимум с властями. кадровые и финансовые ресурсы, находящиеся в этой сфере, с трудом поддаются подсчетам. И эта сфера далека от п р е с ы щ е н и я Именно потому пиарщики и консультанты вошли в моду. Именно потому их уровень столь убог. Сейчас в России заканчивается стадия экстенсивного роста пиар-рынка, начинается стадия интенсивного роста. И сейчас должны выкристаллизовываться те специализации, о которых говорилось выше, выкристаллизовываться из той г р е м у ч е й смеси проходимцев и честных неучей, к о т о р ы е сегодня д е л а ю т климат в России.